Вместо введения сначала было слово или китайская грамота. Эпиграфы. Меня дурманили слова моего спутника. Его намеки на то, что эти камни много могли бы рассказать о себе и веселого, и страшного, могли бы оживить много картин страсти и гнева злобы и преступлений. Ферсман – воспоминания о камне. Мифы – это события, которые никогда не случались, но постоянно происходят. Солюстий – о богах и о мире. Одно из первых открытий человек сделал в области геологии. Оказывается, Камни бывают разные. Первобытные люди заметили, что среди массы бесполезных булыжников попадаются такие, что при раскалывании образуют острые края. Потрудившись, такие камни можно превратить в наконечник копья или каменный топор. Самыми, так сказать, технологичными оказались кремень и обсидиан. Именно эти минералы и стали первыми полезными ископаемыми. Потом состоялось, так сказать, открытие соли. Оказывается, она делает еду вкуснее. Выяснилось, что из податливых глин можно слепить посуду, а из разноцветных сделать краски и раскрасить стены пещеры или себя любимого, но глиняная краска высыхает и осыпается, хватает ее ненадолго. А вот если украсить себя камнями, то такие украшения можно носить бесконечно. Для этого хорошо подошли яркие и легкие в обработке янтарь и коралл. Много позже выяснилось, что в некоторых камнях прячутся металлы, которые можно извлечь с помощью огня, и возникла металлургия. Человек научился добывать из камня сначала медь, потом железо. Одни камни годились для одного, другие для другого. Полученные знания человек упорядочивал. Одна из первых классификаций была сделана в Древней Греции философом и естествоиспытателем Теофрастом. В небольшой книжице о камнях он делит все известные в то время полезные ископаемые на камни и земли. Первое разделение, собственно, камней – принадлежит Плинию-старшему, который выделяет Лапидес, Сакса, Калькули и Джемае, то есть обычные камни, скалы, горные породы, окатанные камни, голыши и драгоценности. Нас, разумеется, в первую очередь интересуют Джемае, Что это за драгоценности такие? В Древней Греции и Древнем Риме кутюрье еще не было, потому и одежда была незатейливая, либо в форме мешка с дырками для рук и головы, туники, хитоны, либо кусок ткани использовался в виде накидки, тоги, пеплосы. Пуговиц к тому времени тоже еще не изобрели, одежду закалывали застежками или затягивали поясами. Богатые граждане использовали для закрепления сползающих покровов крупные так называемые броши из красивых камней. Это и были геммы, которые выделены плинием в отдельный класс камней. Часто на них вырезались изображения богов, героев, мифов, животных. Хвастливые богачи не ограничивались одной-двумя геммами и буквально обвешивались ими, выставляя на показ свое богатство. Про них писал в первом веке римский поэт Кыль не усыпан камнями, слыть не надейся богатым». Со временем латинское слово «джемае» перекочевало в другие европейские языки. Например, во французском языке драгоценный камень «джем», а в английском «джемстэун», что буквально означает «камень гемма». В английском языке в середине века появилось и другое обозначение драгоценного камня «джевелл». Оно произошло от слова «джеу» — «еврей», точнее, «иудей». Дело в том, что основные торговые операции с драгоценными камнями в средние века в Европе осуществляли еврейские торговцы. То есть первоначальное значение слова «джевел» дословно означало «еврейский камень». Ну а английское словосочетание Работник с драгоценными камнями образовалось как Jewel плюс Er, и обозначает оно, конечно же, ювелир. И в немецком языке драгоценный камень также известен как Jewel, но есть у немцев и другое обозначение драгоценного камня Edelstein, что буквально означает «благородный камень» в восточных европейских языках сильны, разумеется, славянские корни. Например, хорватский понятен нам и без перевода: драги камен. Чешский тоже: драхокам или вовсе драхи камен. Даже венгерский можно понять: драгак, где драга дорогой, а к камень. Ну, А как называют самоцветы на другом краю планеты, например, в Китае? Как известно, слова в китайском языке записываются не буквами, а иероглифами. Чтобы понять смысл китайских иероглифов, совсем не обязательно знать, как они произносятся. Достаточно знать и понимать их символику, например, Если в иероглифе присутствует значок солнца, значит предмет или действие, скорее всего, будут связаны с солнцем или со светом. Если символ камня, значит с камнем и так далее. Используя такой метод, от которого, возможно, китаисты придут в ужас, можно попробовать Посмотреть, что дословно обозначает название некоторых драгоценных камней. Так, минерал нефрит обозначается довольно простым иероглифом. Считается, что он происходит от иероглифа, что означает «царь-повелитель». То есть иероглиф этот вольно можно трактовать как «драгоценность повелителя» или «царственный самоцвет». Имеется в китайском языке и более сложное обозначение нефрита из двух частей. Правая часть иероглифа нам знакома, а левая состоит из трех ключевых иероглифов. Сверху уже известный царь, дальше белый, а внизу камень. Этот иероглиф можно трактовать так. «Царский камень» белого цвета – нефрит. Дело в том, что больше всего в Древнем Китае ценился нефрит белого цвета. Именно он считался поистине царским самоцветом. Отсюда и соответствующий ключевой иероглиф – белый. Яшму в Китае иногда обозначают тем же иероглифом, что и нефрит. Когда же надо уточнить, что речь идет именно о яшме, а не о нефрите, то в правой части иероглифа ставят специальный значок, который означает «обычный камень». Такой набор иероглифов можно прочитать как «драгоценный царский камень белого цвета», но попроще. Про то, как такой обычный минерал, как яшма, попал в царские самоцветы, Мы еще поговорим. На основе известного иероглифа построен еще один, который имеет прямое отношение к самоцветам. Если над иероглифом «нефрит» поместить иероглиф «крыша», получится значок, что дословно означает «царский камень, спрятанный под крышкой». Что это может означать? Конечно же, сокровище или драгоценность, значит сочетание будет означать драгоценный камень. Так ли это на самом деле? Легко проверить. Рубин иероглифами записывается как красный драгоценный камень, сапфир – синий драгоценный камень, а изумруд – зеленый драгоценный камень. Но ведь есть и менее ценные самоцветы. Для них используется другой иероглиф. Здесь мы видим изображение одновременно трех солнц. Это означает «кристалл», ведь в кристалле неоднократно отражается и преломляется солнце. А иногда слово «кристалл» записывается двойным иероглифом. В весьма вольной трактовке этот иероглиф можно прочитать так. Прозрачный, как вода, и сверкающий многочисленными отражениями солнца. Действительно, некоторые самоцветы настолько прозрачны, что в русском языке их называют камни чистой воды, а на их сверкающих гранях вспыхивают и отражаются многочисленные солнечные искры. По такому принципу Построенный иероглиф, например, для аметиста, который буквально означает «фиолетовый кристалл». Примечание. Шефер в книге о средневековом Китае «Золотые персики Самарканда» красиво называет аметист «лиловое каменное благородство», однако делает это с оговоркой. Действительно, по китайской классификации – Аметист не относится к благородным, царственным самоцветам, ведь в его обозначении нет ключевого иероглифа. Конец примечания. А вот как обозначается кварц. Камень, цветок, кристалл. То есть кристалл, похожий на каменный цветок. Действительно, иногда друзы кварца напоминают каменные цветы. Благодаря редкости и красоте, самоцветные камни стоили дорого. Это прямо отражено в их названии. Драгоценные камни, то есть самые дорогие по ценности, уникальными самоцветами владели наиболее богатые и влиятельные люди. Часто эти камни переходили из рук в руки. Когда по наследству, когда в виде дани победителям, Случалось, что их подносили в дар или в искупление злодеяний. Историю наиболее известных камней иногда можно проследить в веках. Такие самоцветы называются историческими, и часто они имеют имена собственные. Например, рубин Черного принца, рубин Тимура, алмаз Шах, «Алмаз орлов», «Сапфир святого Эдуарда», «Изумруд каковина». Их истории обросли деталями, а заодно и небылицами, и зачастую уже невозможно отделить правду от вымысла. Судьбы некоторых исторических камней и легли в основу этой книги. Драгоценные и цветные камни – всегда были идеальным товаром для купцов. Они обладали двумя важнейшими качествами. Во-первых, это был эквивалент валюты в любом государстве, который, к тому же, никогда не падал в цене. И, во-вторых, драгоценные камни, при их значительной стоимости, занимают очень мало места. Если, например, На караван в пустыне нападали разбойники. Заветный мешочек с самоцветными камнями было легко спрятать. Гораздо проще, чем тюки с шелком или с дорогой посудой. В древности по всей Ойкумене сложилась сеть торговых путей. По ним шли не только денежные потоки, но и обмен знаниями, технологиями, а также изумительными драгоценными камнями из далеких заморских стран. До XVIII века алмазы добывались только на копях Голконды в Индии. Месторождения нефрита были известны лишь на территории современного западного Китая. Янтарь поступал только с берегов Балтики и Северного моря и так далее то есть в мире, было по одному-два месторождения каждого из самоцветов. Самое, что называется, раскрученная, на сегодняшний день, торговая дорога древности — Великой Шелковый Путь. Он тянулся от берегов Желтого моря до Средиземноморья, но это не был широкий хайвей с многосторонним движением, Торговая трасса то сходилась, то дробилась на множество ответвлений, которые сбегались к отдельным городам. Существовали и побочные дороги, порой весьма оживленные и важные, которые так или иначе были связаны с Великим Шелковым путем, питались им и питали его. На этих дорогах шла бойкая торговля и цветными камнями. Недаром некоторые из них получили такие названия, как янтарный путь, лазуритовый путь, нефритовый путь. Пути самоцветов. Вторая составляющая повествования. Есть и третья. Легенды о самоцветах. Убедительные и не очень. Скажем след за Бируни. Теперь мы хотели бы начать с перечисления драгоценных камней, накопленных в сокровищницах, все они молочные братья, плоть матери земли. Все они — рысаки, участвующие в скачках, приз которых — украшение и выгода. Я постараюсь не опустить ничего из того, что содержится в трактатах, и того, что я услышал от других, хотя ювелиры ненамного отличаются от охотников и сокольничьих в том, что касается небылиц и чудовищных выдумок».